Иван нашел много бумаг, да все не те, что надо. Хоть и облегчил нам с Федькой дальнейшие поиски, потому что в бумагах оказалась пачка заполненных товарных накладных. Приходники да расходники, которые я сначала небрежно отбросил в угол, а потом, когда Иван вышел, аккуратно переложил себе в рюкзак под фонарную батарею. Если спросит, так вот они, я подобрал. А не спросит, то выбросили, забыл, что ли? А разберем уже позже, когда вернемся. Дальше взялись за настоящий обыск, обшаривая все, но ничего интересного не нашли. Так, какие-то забытые личные вещи, вроде зубной щетки, старой перчатки, рваный дождевик и тому подобное барахло. Иван выглядел мрачно, он явно на что-то рассчитывал. «Куда они делись, как думаешь?» — спросил он у меня, закончив обшаривать и двигать шкафчики в машинном отделении. «Пересели на что-то и уплыли», — предположил я. «Почему так думаешь?» «Все собрано, все убрано», — подумав, сказал я. «Судно стоит так, что на берег, иначе чем на другой лодке, не выбраться. Кстати, мне кажется, что уплыли они совсем недавно. Не тогда, когда карася хватились». «Почему?» «А пыли в жилом кубрике и рубке как-то немного. Похоже, что убирались тут». «Здесь, если не убирать, угольный наметет так. Да вон, снаружи глянь». «Окна рубки приоткрыты, так что внутри нанесло бы». А, задумался он. «Ты хочешь сказать, что пропасть они пропали, но здесь кто-то жил?» «Именно», — подтвердил я. «А почему бы и нет? Может быть, они и пропали, а может, просто сбежали. Туда, куда мне сбежать охота, например. И скрывались прямо здесь. А почему и нет? На воде, как выяснилось, здесь жить можно. И никто сюда не сунется ни под каким видом. Адаптанты, если только. Но, может, они тоже рек не любят. Или просто тихо сидели. Все может быть». — Ладно, дальше-то что делать будем? — Дальше? — переспросил Иван. — Дальше надо бы баржу обратно в Углегорск доставить. Пусть разбираются. Может, мы что и пропустили. Кстати, на чем они уплыли, как думаешь? — Да хрен его знает. — Удивился я вопросу. — Смотря куда. В рубку заглянул Федька, сказал, явно не сильно нервничая. — Призраки сверху крутятся. — Не спускаются? — чуть обеспокоился Иван. «Нет, даже не пытаются. Я так, предупредить». Иван повздыхал, явно пребывая в глубокой задумчивости. Ему явно не хотелось бросать карася и отправляться обратно. Вроде получается, что поездка совсем впустую прошла. Но ничего другого он не мог придумать. Да и я тоже. «На призраков гляну», — сказал я и вышел из рубки на крыло мостика. «Смотри!» — показал наверх Федька. Действительно, высоко над нами, на фоне почти неразличимых свинцово-серых сплошных туч, крутилось несколько темных пятен. В другом месте бы испугался, а тут прямо уверенность какая-то возникла. Словно кто-то подсказал — не сунуться. Да и Федька не напрягался, дымил папиросой, засунув руки глубоко в карманы брезентовой штормовки. РПД стоял рядом, прислоненный к поручню. — Федь, а чего вообще такого в воде, что они боятся? — В воде? В воде ничего я думаю, потому что их только реки пугает текущая вода на болотах например твари как у себя дома читал где-то давным-давно что текущая вода нечистой силе чуть ли не непреодолимая преграда Ну вон убедись Федька показал вверх только не говори мне, что это не нечисть самое настоящее я даже думаю, что именно про такие сказки и сказывали чё там иван затевает похоже что он сам толком не знает чтобы затеять. — усмехнулся я. — И делать тут больше нечего, и возвращаться так конем ему в падлу. Вот и чешет репу на предмет, чего бы полезного сделать. — А чего ее чесать? — удивился Федька. — Спешки нет, все равно здесь ночевать. На часы глянь, сколько там до темноты осталось. Я глянул, и вправду немного осталось. А ночью по реке, когда даже луны не видно, ну его нахрен. — Федь, погоди! — вдруг мелькнула в голове мысль. «А там дальше тьма реку перекрывает?» «Так она ж ним...» не... «Блин!» — вдруг осекся он. «Ты это о чём?» «А как ты думаешь? Хочешь сказать, что они куда-то дальше пошли?» «Вообще-то я это сказать не хотел. У меня мысль была чуть-чуть проще. О том, что если тьма так не любит текущей воды, то не попробовать ли нам просто углубиться туда на катере? Завтра, например. Устроить себе оперативную базу на барже а самим попытаться пройти дальше и к завтрашнему утру вернуться. Но Федька мою мысль развил чуть дальше. «Вполне могли». «А им зачем?» — спросил он. «Обоснуй давай. Они ведь и на барже могли, и на коем пересаживаться». «А ты в танки тут заглядывал?» — ответил я по-еврейски вопросом на вопрос. «Нет. А что?» «А там топливо на донышке всего. Я думаю, что пока они тут жили, все и израсходовали. На генератор, например». Свет и все такое. Печку углем топили, к слову, там еще куча лежит. С берега брали. — А ушли на чем? Сняв кепку, Федька почесал в затылке. — Ну, мало ли тут всего, что ли? — удивился я. — Вон те два буксира, так и вовсе на ходу выглядит. Взяли еще такой, да и пошли. — Можно было топливо перекачать. — А зачем? Проще сесть и дальше пойти. А потом вернуться, например. — И не вернулись? Накрылись, типа? — Может, и накрылись, — согласился я. — А может, и своего добились. — Ушли, в смысле? — Ага. Федька присвистнул, поразившись каким-то своим мыслям, потом даже головой потряс. Подумав чуток, сказал вслух. — По-любому они пропавшими без вести числятся. Мертвыми их никто не видел. И живыми. Может, они вправду? Стоп-стоп-стоп! Вдруг чуть не подскочил он. — А те два буксира на ходу, как думаешь? Он показал на суденушке стоящие у причалов. Я даже не понял поначалу, о чем он о другом думал. А для Федьки такое метание мыслей в порядке вещей. Потом сообразил, глянув на буксиры. С виду так ничего, мы ведь уже в полосе аномального времени. Или на реке оно нормальное. Нет, нифига, тут железа всякого полно. Ржавчиного было много, а ее почти нет. Это ведь можно сказать главный признак. Нормальное, как я думаю. Ой, блин! Протянул он и даже штормовку на себе распахнул. «Вов, ты вообще как, соображаешь, что мы с тобой большими людьми можем стать? Нам тогда никакой поход нужен не будет. Хотя мне он, если честно, и так не слишком нужен. Мне здесь интересней». «Ты о чем?» «Ты хоть понимаешь, сколько стоит хороший буксир? Хоть примерно?» «Да хрена!» — предположил я. «А то!» Федька явно поражался моей несообразительности. «Два буксира, видишь? Идем к Горынычу, договариваемся с ним на экипаж и сюда». Один ему, второй нам, все счастливы. Можно продать, а можно и самим в дело войти. По-любасу богатыми будем. И можно переезжать. Вот как. Вообще-то я бы обратно переехал, откуда сюда, провалился. У меня такая идея за основную. Но это не значит, что мне плевать на то, как живу сейчас. Ждать лучшего вполне можно в комфорте. Даже лучше его так ждать, откровенно говоря. Сами не сможем. На катере вон дошли же сюда. А буксир хоть и побольше... «Офигел!» — возмутился такой идея Федька. «Причал снесем или пароход утопим. Не, пусть шкипера даст. Или кто там нужен?» «Ну, может и так. Даже если Федька со своей практичностью на большее не претендует, то, значит, не получится. А я так. За спрос денег не берут». «А когда? Река встанет вот-вот». «А сразу. То есть сопли не жуем, а прямо к Горынычу. И бегом сюда. Только аккуратно надо и Углегорск ночью проходить». — Это почему? — не понял я. — Правило такое по мародерке, — пояснил Федька, понижая голос и оглядываясь на окно рубки. — Сальцевский участок к реке на полпути к Углегорску. И на полпути же ниже, по течению, понял? А все отсюда надо в Углегорск тащить. — А если потащить, не рисковать, типа? — Как-то неохота из Углегорска быстро сматываться, опасаясь санкций властей. Мне бы лучше в городе остаться, к Милославскому поближе, с его поисками выхода. «Свой особняк в Сальцеве — это хорошо, конечно. Но так, чтобы обратный въезд не закрылся и в розыск не угодить. А если обратный въезд обломится, то даже думать не хочу про это. Я тут целое следствие собираюсь в городе проводить в втихаря. Не хватает, чтобы меня оттуда вышибли. Или вовсе посадили. Нет, это уже та жадность, что губит фраеров. Она неконструктивна». «Нормальной цены не дадут», — решительно сказал Федька. «Типа стратегический товар». «Премию получим, и все». «Большую?» «Ну, доля от оценки, треть». «Оценивает Рома?» — перебил я его. «Или другой кто?» «Он самый. А что?» «А я ему свой тазик тогда отдам. Сколько получится?» «О, блин!» — задумался Федька. «Тогда может и много. Только тазик может и не окупить. Хотя и хрен его знает. Но, Вов, если с Горынычем порешать, то цифры вообще другие получатся. То есть вообще другие, радикально». «А Ивана по горлу и за борт, что ли?» — спросил я, заглянув в рубку и убедившись, что Ивана там нет, где-то внизу шарится. «Мы, считай, тогда палимся автоматом. Ты же Ваньку знаешь. За карасем буксир придет, это понятно, так? И тогда эти два, — я показал на бесхозное суда, — будут найдены в любом случае. И уж хрена не премия, так? Ничего я не попутал?» «А, мать его!» — разозлился Федька, даже кулаком в стенку рубки саданул. «Он ведь и вдоль не войдет, это точно! Ему похрен!» «Не, Федь, ты тут чего-то не додумал!» Удивился я такому заявлению. «Чего это он не пойдет? Все по закону, так что пойдет, будь уверен. Вот спроси его, хочет он премию к зарплате. Откажется, как думаешь?» «На троих делить, значит!» — задумчиво сказал Федька. «Зато без риска. Втроем нашли, втроем поделили, никто не кинут. Хочешь, с Иваном поговорю?» «Да ладно, давай уж вместе!» «Пусть Ванька тоже богатым будет, что ли?» — махнул рукой Федька. Ночевали на карасе. Ночь прошла без каких-либо проблем и приключений. Даже призраки, появившись, вскоре исчезли. Берег был тихо неподвижен, ветер с дождем тоже стихли, зато заметно похолодало. Я поднялся на мостик, протер запотевшее за ночь стекло иллюминатора, выглянул. Все тихо, ничего не изменилось». Наш катер так и стоит у борта. Тьма тоже никуда не делась. Стоит стеной совсем недалеко. Кажется, что до нее рукой подать, хотя на самом деле это и не так. Если по карте прикинуть, то до нее отсюда километров двадцать, если не больше. Плавка казарма. Метров сто до нее от карася. Если бы я жил здесь какое-то время, стал бы я жить на борту самоходной баржи, где все ютятся в одном кубрике. Так можно прожить день, ну два, ну неделю в конце концов. Нюхать портянки, слышать храп товарищей. И за более чем полгода, если считать с момента исчезновения карася, с такой жизни рехнуться только. И если бы я устроил себе базу в этом забытом затоне под синю тьмы, где бы я жил? А казарма стоит, к слову, не у причала. Могло быть так? Сомнительно. Ее всегда к причалу швартуют, чтобы вход-выход был удобным. А до этой только лодкой добраться можно». Тащили от берега и поставили на бочки. А кто оттащил? Кому было это нужно? Тому, кто здесь на берег вообще не собирался выходить. «Вань — Вань! — крикнул я. — Поднимись в рубку, дело есть. — Что за дело? Появилась вскоре над верхней ступенькой трапа косматая голова Ивана. Выглядело это так, словно он из-под земли вылез. Я хихикнул, увидев, как растрепалась его борода, но вслух на сей счет ничего говорить не стал. Сказал лишь... — Вань, а мы фигнёй здесь занимаемся. Они тут не жили. — Кто? Иван с просонья ещё явно соображал туго и медленно. — Серых и остальные, — пояснил я. — Они вон там жили, видишь? Иван поднялся в рубку уже целиком, выглянул в окно. Долго сопел, кряхтел, мял без того нечесанную бороду, потом всё же сказал. — Ну, наверное. Ладно, проснулся похоже, хоть объяснять дальше ничего не потребовалось. Начали все же с завтрака. Это святое. Даже чай нормально вскипятили на угольной печке. Печка ничего, к слову, всю ночь прекрасно всех нас грела. Потом сгрузились все на катер, и через минуту уже поднимались на борт плавказармы. Изначально это была баржа, довольно большая, с гулкими металлическими бортами, тщательно выкрашенными бурым суриком, с какими-то белыми буквами и цифрами, выписанными по трафарету с висящими по бортам кранцами из старых пеньковых тросов. Трап нашли сразу, металлический вертикальный, спускающийся до самой воды. На барже надстроили дом со вполне нормальной двускатной крышей. Обычный такой дом со стенами, обшитой доской, только окна немного чудные были. Похоже, что полностью не открывались. Стены покрасили в белый цвет, рамы в красный. А железная крыша была покрыта все тем же суриком. Ну и разводы от угольной пыли никуда не делись. Ими здесь все покрыто было. Вокруг стен оставался проход примерно в метр шириной, огражденный стойками с натянутыми леерами. Дверь, обитая жестью, открылась сразу, пропустив нас внутрь. Это оказалось не плав казарма а плав контора, похоже. Федька, едва мы вошли, даже присвистнул. А это верный признак, что его посетила какая-то очень практичная идея. — Что, Федь, золотое дно нашли? Спросил я, шарил лучом фонаря по сторонам. «А то!» — громким шепотом ответил он. «Блин, вы о чем другом думать можете?» — разозлился стоящий за нашими спинами Иван. «Вань, а о чем?» — удивился Федька. «Я тут пока следы тьмы ищу, и думать мне не надо. Это все на инстинктах. А человеческий мозг, понимаешь, это такое устройство, что не думать не может». «Или бабки не считать», — съязвил Иван. «Ага!» — легко согласился Федька. — Ты вот тоже вчера посчитал и вдоль вошел, ага? Или ты уже в отказе? — А попозже нельзя об этом. Пошел на попятный Иван. — Вань, мы попозже тоже об этом будем. Успокоил я его. — Ты не боись. Тема-то такая, вечная, почти как любовь. Похоже, что в этой конторе размещалась дирекция порта. Или что это было такое, черт его знает. Там же еще и на берегу какая-то контора. Сама баржа была за обширный то ли трюм, то ли подвал. Нашлось там и место содержания узников, просто цепь с наручниками в большом пустом отсеке. Деревянный топчан из грубой доски, потрепанный матрас, никакого белья, но несколько солдатских одеял. Печки здесь нет, а замерзнуть можно запросто. Вот они поскупились. В самой конторе два больших кабинета с несколькими столами в каждом оказались на первом этаже, и три кабинета поменьше на втором. Тут и нашлись следы человека. Все три кабинета на втором явно были переоборудованы в спальне. Сколочены топчаны из досок, такие же, как тот, что в трюме, но на них матрасы в три слоя, чтобы помягче. У печек запас угля, в шкафу нашлась еда, крупы, макароны, соль с сахаром. Странно, еду не взяли, когда съезжали отсюда. А то, что съезжали, это точно. Следы сборов все же заметны. Но жили именно здесь, однозначно, на барже. «Ну что?» — вздохнул Иван. Надо и здесь все с ног на голову перевернуть. Искать будем. Искать это запросто, согласился я без особого энтузиазма. Но думаю, что это все бестолку. Я так понимаю, что записи эти для серых чуть ли не самыми важными были. Так за каким, нафига он, собрав все, оставит свои записи здесь? Вань, ты сам посуди. Логики ноль. У него наверняка еще кто-то в городе был. Для них, например, подумав, сказал Иван. «Это точно, что был». Мне как-то сразу Пашка вспомнился после таких слов. Но потом сообразил, что Пашка как раз с серых уплыть собирался, если мы его правильно вычислили. А значит, кроме Пашки есть кто-то еще. Да, наверняка есть. Не могли же они запас продуктов на полгода взять, так? А это значит, что или сами куда-то за ними катались, или кто-то привозил. Насчет сами сомнительно, их к тому времени искали. А что Углегорск, что Сальцево, коротки небольшие, вычислят сразу. Должен был кто-то отсюда кататься. Или встречались в другом месте, где-то просто к берегу приставали. Может быть и так. — Им проще так отдать! — возразил Федька Ивану, а я вернулся мыслями к разговору. — Чёрт его знает! — засомневался старший. — Он, как я понял, исчез не просто так. Его вроде горбезопасность взять собиралась. Или что-то в этом духе. Мог и не успеть. — Мог, но очень маловероятно, — вздохнул я. — Ладно, по-любому надо обыскивать. Мало ли что найдем. Разделяемся и погнали. Тут до утра копаться придется. Наивно было рассчитывать втроем перерыть здесь все и все до винтика разобрать. Но облазили все и заглянули везде. Не нашли, естественно, ничего. Вещей от постояльцев осталось больше. Федька даже нашел несколько пачек патронов для СКС, показавшихся какими-то подозрительными. Выдернули пули из пары и обнаружили внутри вместо пороха чешуйки тротила. хрена себе!» — присвистнул я, когда желтоватый порошок высыпался из гильзы на ладонь. «Шутники офигенные, что ли?» «А иначе не назовешь, пожалуй. Зарядишь таким патроном оружие, а потом тебе затвор в глаз прилетит и из затылка вылетит. Мы ведь когда-то сами так делали и цинки с такими патронами теряли или забывали. Интересно, они для какого случая такой сюрприз подготовили?» Или рассчитывали, что за ними кто-то конкретно придет. И ведь не поленились, тыгля. — Убили день! — подвел итог Федька, когда уже стемнело искать стало невозможно. — Отрицательный результат тоже результат, — философский сказал Иван. — Дальше пусть сами ищут. Мы свое дело сделали. Задача у нас была карася найти. Нашли, получите и распишитесь. Я чуть удивился такому его ответу. Иван все же к работе относился всерьез. Но потом сообразил, что ему больше и сказать нечего. И мне нечего. Ладно, хоть денег заработаем, если с буксирами все получится. На эту ночь расположились уже в плавконторе на втором этаже. Или палубе. Если дом поставить на баржу, у нее все же этажи будут. Или палубами станут. А окна иллюминаторами. А стены бортами. Спросил у товарищей, но все лишь озадачились. Федька склонился в сторону палубы, а Иван ратовал за пол. К консенсусу не пришли, но пока спорили, чайник успел вскипеть. С утра грузились на катер. Все были в чуть мрачноватом настроении, каждый по своей причине. Иван потому, что дело не сделалось так, как он надеялся, Федька потому, что рассчитывал на какие-то премии дополнительные, а я потому, что в глубине души надеялся найти записи серых — и оттуда узнать, как попасть отсюда домой. Ну да ладно, таких подарков не бывает. «Вань — Вань! — окликнул я начальника экспедиции, когда тот запихивал сумки под лавки. — А не попробовать ли нам вверх по течению пройти? — Зачем? — обернулся он с немного озадаченным видом. — Они куда-то ушли, так? Внизу мы всегда проверить успеем. А вот вверх по течению. «Да — Да? — задумался он. — Там тьма смыкается на реке федька в разговор не вмешивался но слушал внимательно а как на реке я не знаю сказал иван после паузы можно и глянуть все новые знания Федор, чего думаешь давай глянем хрен ли тут думать сразу согласился тот если смыкается то просто обратно повернем фигли нам самому интересно я развернул карту на столе потыкал пальцем в желтое вытянутое пятно посреди голубой ленты реки «Остров длинный, может быть, там что-то есть? Например, они туда ушли». «Зачем?» — спросил Иван. «А черт его знает!» — пожал я плечами. «Просто мне это всю ночь покоя не давало. Если тьма на проточной воде не смыкается, то как с островами быть? А если острова тьмой не заняты, то что там вообще может делаться? Это, наверное, какая-то аномалия?» «А что, очень может быть». Уже откровенно заинтересовался Иван. «Давай глянем». Засуетились, и через пару минут Федька запустил двигатель катера. Оттолкнулись отплав конторы, лодка медленно набрала ход и пошла из порта на выход на середину реки. Мы все втроем забились в ходовую рубку, причем Ивану, несмотря на то, что он здесь главный, досталось стоячее место. Оба сидень захватили мы с Федькой. Было тихо, мрачно-сумрачно. тьма так и стояла стеной перед нами. Неподвижная и давящая, и одновременно с тем пребывающая в постоянном движении. Она клубилась, выбрасывала из себя черные протуберанцы, закручивалась в воронки. Это было как поверхность солнца наоборот. Страшноватое зрелище. Вскоре опять заметили призраков, сразу десятка два, стая летящих в нашу сторону. Напряглись, надели очки, но ничего не случилось, как мы и ожидали. Сгустки тьмы лишь зависли над нами почти под самыми облаками, но ниже не опускались. Изменились звуки, лишившись всякой звонкости и насыщенности. Все как в вату уходило. Но привычное давящее состояние, сопровождающееся шумом в голове, которое всегда появляется вблизи тьмы, так и не возникало, хоть я его и ждал. Был страх, была настороженность, мандраж, как угодно это назови, Но именно привычного прямого влияния тьмы не было. Вы хотите аномалий? С точки зрения местных законов природы это как раз аномалия и есть. Посмотрим, что будет дальше. С левой стороны показался Красношахтинск, точнее его набережная на высоком берегу, с вытянувшимися вдоль нее двухэтажными домами. Лестница вниз, дебаркадер, а возле него небольшое суденышко, то самое, что я видел с воздуха, когда летал с Настей на разведку. На этот раз название удалось прочитать. «Ваня комсомолец». «Во как!» «Кто бы это мог быть, интересно?» «Агитатор за заем!» Вдруг ответил Иван. Его грузчики в порту забили за наглость и многоречивость. Позднее объявлен героем... «А ты откуда знаешь?» Удивился Федька. «Да книжица как-то попалась местного издания для пионеров. Там и про катерок было сказано, что так назвали. Кстати присмотрелся я к катеру. — ведь его сюда в новые времена поставили. Или были на нем после... Ну, как сказать, блин... Сошествие тьмы. — Точно! — присмотрелся Федька. — С чего вы взяли? — заинтересовался стоящий у нас за спиной Иван. — А сходни, смотри, где? — показал я пальцем. Действительно, дощатые сходни, которые, по идее, должны были соединять катер с причалом, были оттащены на причал и небрежно брошены. И самое главное, подвесной трап между дебаркадером и землей тоже валялся на суше. Так могли сделать только те, кто старался изолировать суденышка от земли. Сделать его неуязвимым для тьмы. — А посмотреть бы надо, — сказал Иван задумчиво. — Надо, — подтвердил я, — но давай на обратном пути. Светлое время захватим по максимуму. Он согласился. Дебаркадер и катер остались позади. Берега, высокие, с сырыми песчаными откосами, медленно тянулись назад. Тьма все приближалась и приближалась, закрывая собой сначала половину мира, а потом и вовсе весь мир. Она сдвигалась с боков, как театральный занавес, зажимая своей необъятной злой силой русло реки с двух сторон. Один раз увидели какую-то крупную темную тварь, неторопливо двигающуюся по берегу. Тварь остановилась и долго провожала холодным и злобным взглядом нашу лодку. Взгляд ощущался физически, словно колотого льда насыпали за шиворот. А вот сама тьма так не ощущалась. К моей великой радости и немалому удивлению. Текущая вода, ну ты скажи. То есть сказки не все врут. Ладно, будем знать, куда отступать, если нас здесь совсем подопрет. Интересно, а в море как? Далеко отсюда до моря, не посмотришь. А то будем как эти, из кино с Кевином Костнером. Водный мир, что ли? Или как-то так? Ладно, до этого еще далеко. А может и вовсе уйти получится. Хоть бы получилось, хоть бы получилось. Черт, как же здесь тихо. Как периной обложили. Двигатель словно за километр от лодки работает. А когда сам говоришь, голос словно отрывается от тебя и в вате застревает. Такое ощущение, что уши заложило. Не удержался, достал нож и его обухом постучал по железному краю приборной доски. «Нет, черти что получилось!» Федька глянул на меня и, понимающий, кивнул. «Тьма ближе и ближе. Скоро совсем сомкнется над головой. И призраки, кстати, так и крутятся, но ниже не опускаются. И не надо опускаться, ну и вон нахрен, там летайте, а то постоянное желание возникает схватиться за пулемет и открыть по ним пальбу» хоть и знаю, что пули им никак не повредят, а вот хочется, и всё. Это от страха. Хочется делать что угодно, лишь бы вот так тихо не сидеть и не ждать того, что может случиться дальше. Вскоре крылья тьмы сомкнулись над головой, накрыв нас чёрным тяжёлым пологом. Это было настолько жутко, до дрожи и стучащих зубов жутко, что я даже не сразу сообразил, что свет не исчез. Он померк, стал совсем тусклым и серым, Но темноты не было. Я никак не мог сообразить, откуда свет идет. Никакого явного источника не было. А в таких сумерках невозможно было разглядеть даже свою тень, чтобы определить направление. Такое ощущение, что река сама по себе создает некий светлый тоннель, передавить который тьма не в силах. «Охренеть!» — хриплым шепотом произнес Иван. «Даже не слыхал, чтобы кто-то в таких местах бывал». Федька повернулся к нему, и я ожидал, что он поинтересуется отдельной премией за такой героизм. Но ошибся. Ведька только кивнул и прошептал в ответ «ага». «Ну, ручаться не буду, но я про такое и вправду не слыхал. Не совался никто так близко к тьме. Да и понятно, на суше, будь это всё, мы бы просто рехнулись уже, или были разорваны тварями, или... стали бы адаптантами. Кажется так. Нет, в адаптанты не хочу». Пусть им и холод пофигу, а я сейчас весь дрожу, хоть и замотался в штормовку поверх танкистской теплой куртки. Странно как-то все, словно во сне, в реальности так не бывает. сумерки медленно идущая лодка, свет прожектора, который светит далеко вдоль реки и сразу вязнет во тьме, стоит его повернуть в сторону берега. Призраки куда-то исчезли, может быть просто слились с тьмой. Всё же тьма себя проявила. В голове возник назойливый, свистящий звук такого тембра, что от него зубы заныли. Я даже уши заткнул было, чтобы от него отгородиться, но обнаружил, что это не помогает. Посмотрел на своих спутников и понял, что не один мучаюсь. У того же Федьки вид был такой, словно он лимон раскусил. Никто не говорил и, кажется, даже не шевелился без крайней нужды. Остров заметили примерно через час полоса песка над водой. Вытянутый вдоль течения, с этого ракурса он казался совсем маленьким, с полсотни метров в длину. «Нет на нём тьмы», — громким, свистящим шёпотом сказал Иван, управлявший прожектором. «Вообще нет. Видите? Призрак крутится», — сказал Федька, присмотревшись. «Так высоко же». «Высоко», — подтвердил я, приглядевшись. «Метров сто, если навскидку, не ниже». «Хотя тут хрен, что определишь». «Ладно, может и найдем что-то». Что-то нашлось почти сразу. Большая моторка без рубки с брезентовым тентом на железных трубах была наполовину вытащена на берег. Да еще и трос намотан на забитый в песок кол Лодки никого, мы в этом убедились, когда ближе подошли. Но с нашего катера, двигавшегося со скоростью черепахи, Слегка толкнулся в песок, не дотянувшись до кромки воды метра три. «А это что?» Спросил Федька после того, как луч прожектора уткнулся в маленькое деревянное строение размерами побольше собачьей конуры, но поменьше, чем даже маленький сарай. «Хрен его знает!» Выдал я в ответ банальность. «Проверить надо. Федь, мы с Иваном сходим, а ты тут давай, на прожекторе и рычагах машины боевой». «Корыто!» «Чего?» корыта боевого». «А, догадался я. «Остриж, смешно. Ладно, с жалом тут не води, а то и так страшно. Вань, сходим?» Повернулся я к нему, перехватывая автомат поудобней. «Пошли, чего уж там?» Вздохнул Иван без особого, надо сказать, воодушевления. Я скинул штормовку, выбрался из рубки, совершенно не желая этого делать. Тьма так напрямую не давила, но страшно было. Вот как будто по ночному кошмару гуляешь, даже объяснить невозможно. Хотелось просто сесть, сжаться в комок и тихо выть. Но при этом происходящее вокруг было настолько неестественным, странным и абсурдным, что, несмотря на страх, мы продолжали двигаться и говорить. Мозг просто отказывался воспринимать это все как реальность. Плеснула вода под ногами. Я похвалил в себя за то, что обул резиновые сапоги, выбрался на берег висящий над нами призрак вдруг попытался дернуться вниз, испугав меня, заставив присесть и вскинуть автомат. Но словно на невидимую стену налетел. Мне даже показалось, что я ощутил его боль. Как будто эта темная тварь на электрическую ограду наткнулась. «Ага, не можешь? Хрен тебе в сумку!» Мокрый песок под ногами сменился сухим. Остров Коса был полностью песчаным. По сути, отмель переросток. Включились фонари под стволами, их лучи зашарили вокруг в поисках возможной опасности. Но островок был пустынным. За исключением самотошно носящегося где-то вверху призрака, никакой угрозы видно не было. «Ну и что это?» — вновь переспросил Иван, когда мы совсем близко подошли к сараечку, или как это строенница надо было называть. В «Высоту метра полтора, в ширину столько же, в длину два с половиной». «Умело сколочено из добротной доски на манер железнодорожного вагона теплушки. Края взяты в железный уголок. И как сюда такое привезли? Или, скорее всего, уже здесь собирали из отдельных деталей?» «Дверь где здесь?» Озабоченно пробормотал Иван, обходя сараюшку по кругу. «А хрен его!» Озадачился я, вдруг сообразил. «Да вот, вся стенка с торца открывается!» Действительно, стена сарайчика на манер откидной аппарели откидывалась наружу. Я повернул небольшой рычажок, что-то лязнуло внутри, и я едва успел отскочить, а то бы тяжеленная створка свалилась мне на ноги. Опа! сказал Иван, уставившись на что-то внутри. Ни хрена себе. Я заглянул, дернулся испуганно, затем, принюхавшись, спросил: А что не воняет-то? А он не разлагается здесь. Сказал Иван, присаживаясь на корточки Возле лежащего в сарайчике трупа «Посвети!» Человек лет сорока В традиционной брезентовой штормовке надетой на свитер Лежит лицом вниз Голова вывернута в нашу сторону Лицо серое, бескровное, обвисшее Но не разлагающееся Такие же серые кисти рук Нелепо, неестественно Подвернутые ступни Подкованные подошвы немецких Трофейных сапог На поясе кобура, из которой торчит рукоятка Вальтера p 38 Кабура застегнута. Рядом стоит аккуратно прислоненный к стенке СКС. Если принадлежал убитому, то он, скорее всего, его так и поставил. «В затылок его», — сказал Иван, склонившись. «Да, вижу». Трудно не заметить. Пуля, пролетев сквозь череп, выбила ровную дыру во лбу, из которой натекло немало крови, давно уже запекшийся, но при этом почему-то не побуревший. Так, что-то вроде кровавого цвета киселя получилось. То есть такого убитый не ожидал. Судя по позе, его никто не тащил. Он сам вошел в сарайчик. Вошел, пригнулся, и кто-то выстрелил ему в основание черепа. С близкого расстояния. Вон, даже волосы опалены. Смерть от такой раны мгновенная. Он и сообразить не успел, что с ним случилось. Упал, а убийца или убийцы... Они дальше что делали? Это ведь не ограбление. Они, похоже, трупа даже не трогали, отомстили. Казнь? Ну, может быть. Только на кой ляд надо было жертву в такое отвратное и жуткое место для этого тащить. Нельзя было ниже по течению, да и в воду скинуть, или просто бросить на берегу. Все равно ведь там никого не бывает. А тут вот так непонятно. Мы с Иваном перевернули труп, который был тяжел, но податлив. как мешок с водой. Никакого окоченения. Быстро вывернули карманы убитого и валявшуюся рядом сумку, с нашитыми на нее магазинными подсумками. Тоже местное творчество. Перетрясли все карманы, в одном из которых оказалось удостоверение личности. «Лошаков Иван Алексеевич. Год рождения 1962 Сюда пять лет как попал», — прочитал Иван. «Хм. Не помню такого. В нашей ориентировке не было». «А кто был в ориентировке?» Сразу переспросил я, но Иван сделал вид, что вопроса не услышал. Попутно я осмотрелся в самом сарайчике. Ничего, простой большой деревянный ящик. Но сделанный так, что качество удивишься. Ни единой щели, стоп. А даже узкие щелочки между досками вагонки законопачены чем-то. Смолой вроде как. Не понял. Они в ящике плавать собирались, что ли? Обернувшись, оглядел отвалившуюся дверь. Так, и тут все по периметру резиной оббито. Поэтому она так и распахнулась легко, резиной толкнула. А закрывать... закрывали ее рычагом, изнутри. «Стоп, не понял», — пробормотал я себе под нос. «Если дверь закрывается только изнутри, то в сарайчике или должны быть люди, или... Или дверь должна быть распахнутой, иначе никак». Она была заперта и притянута. «Ё-моё!» – прошептал я. Догадка меня буквально, что на задницу не посадила. Волосы зашевелились, и в коленках дрожь пошла. Это они, можно сказать, модель моего сарая создали. Точнее, просто место, где может быть абсолютная темнота. А то, что внутри только труп... Ушли? Получается, что ушли. «Эй, что с тобой?» окликнул меня Иван. «Что-то видок у тебя? Того?» «Нормально!» – выдохнул я и потер лицо рукой. «Голова закружилась!» – выпрямился резко. «А?» – рассказывать? А куда спешить? Обдумать сперва все как следует нужно, а потом уже решать. Если до того момента Иван сам не догадается. «Ладно, в любом случае времени впереди много, успею еще решить». Тут Иван с задумчивым видом потянул выпавшую дверь на себя, явно желая испытать запорное устройство. Я дёрнулся, ударился макушкой о низкий потолок, а потом рванулся вперёд и заорал «Не-не-не, это уже без меня! Нахрен такие эксперименты!» Иван словно до него неожиданно дошло, испуганно выпустил из рук тяжёлую деревянную створку, и она опять с глухим стуком упала на песок. «Ну вот, особо и хранить секрет не придётся». «Вань, а ты точно знаешь, куда нас унесёт?» «Не, не точно», — довольно-таки испуганно ответил тот и быстро выскочил наружу. Обошли вокруг сарайчика, сопровождаемые лучом прожектора с борта катера. Нашли следы стоянки, если так можно назвать, пару брошенных вещмешков и пулемёт немецкий МГ-42 с запасом патронов. То есть, похоже, что и вправду ушли, пулемёт просто так никто не бросит а пошли налегке, с тем, что в руках. Мы лишь переглянулись с пониманием. Больше не нашли там ничего, даже следов на песке. Ветра здесь, к слову, не было, так что все следы сохранились, может, даже и навечно. Собрали все найденное, тащили на катер. «Все, уходим!» Оживился Федька, а когда получил от Ивана положительный ответ, то даже запел что-то про себя от радости. Мы с Иваном оттолкнули катер от берега, заскочили на борт... А потом бросились в рубку, под крышу, хоть под какое-то прикрытие, а то клубящаяся чернота над головой так на нервы действовала, что передать невозможно. Двигатель солидный, босовито забормотал, за кормой вскипел бурун, и катер начал разворачиваться по течению. Всё, уходим из этого проклятого места. По течению двигались заметно быстрее, и когда крылья тьмы над головой разошлись в стороны, Открывая низкое, серое, но все же настоящее небо, все вдруг разорались, начали бить друг друга по плечам и обниматься. Вышли, выбрались. Целыми и живыми. Одним куском, как говорится. И пусть кто-нибудь попробует сказать, что мы задание не выполнили. А заодно... А заодно мы узнали. Лично мне на сто процентов понятно, что выход отсюда есть. Не поручусь за то, что серых и кто там с ним еще. Ушли куда хотели, не в другой, еще более мерзкий отстойник. Но они ушли, и рано или поздно я свой путь отсюда найду. И не один. — Блин, в городе напьюсь, — сказал Федька, стягивая вязанку с мокрых от пота волос. — Как свинья, в дрова. — Я тебя понимаю, — кивнул Иван, до сих пор дышащий так, словно кросс пробежал. И, достав из кармана плоскую самодельную фляжку, протянул ее Федьки. — На, глотни, и нам оставь. Федька буквально вырвал ее из рук, но приложился совсем чуток на глоточек. — Не, на выходе нельзя. Сейчас на эмоциях понесет, — сказал он, протягивая фляжку Ивану. Тот предложил ее мне, и я все же отказываться не стал, разве что тоже глотнул всего разок. Там оказался самогон, крепкий, как советская власть, настоянный на каких-то травах похоже. Поблагодарив кивком, я отдал флягу хозяину, который тоже приложился. «Пошли мешки потрошить», — сказал я ему, когда Иван утер губы и убрал флягу на место. «Нам до катера еще час пилить. Успеем». Ивану мысль о том, что шерстить подобранное имущество «Будем вместе», похоже, не улыбалась. Он явно представлял, как с запечатанными довезет их до фермы, и там займется этим в подобающей руководству секретности. Но я решил ему такой свободы не давать, и первым пошел в пассажирский салон, подхватив один из вещмешков с пола. Иван хотел было запротестовать, но потом махнул рукой и уселся рядом со мной. Первый мешок не дал нам ничего интересного. Пара смен белья, запасная одежда, всякие мыльно-рыльные принадлежности, несколько пачек немецких, 9 миллиметровых патронов и три пачки патронов к СКС из чего я сделал вывод, что мешок принадлежал убитому. Второй мешок оказался просто с инструментами, эдаким минимально необходимым набором. Между угловатым и неудобным грузом и спиной потенциального носильщика была проложена пластина толстой кожи. — Ну что, разумно. — Ничего интересного, — сказал Иван, прощупывая швы одного из вещмешков. — Ключи. — сказал я в ответ, вытащив из кармана второго мешка небольшую связку ключей. — Что ими можно открыть? Без понятия. — Отложи, потом разберемся. Может быть. — вздохнул он. — А в третьем что у нас? Третий заинтересовал куда больше. Иван просто перевернул его, и на стол вывалилось нечто непонятное, состоящее из противогаза, целого мотка гофрированных шлангов и самодельной ножной помпы. — Это что такое? — Удивился Иван, вертя в руках резиновую маску с выпученными круглыми стеклянными глазами. «Дай-ка!» — протянул я руку. Иван молча передал находку мне. Поизучав это, внимательнее обнаружил, что у меня в руках простейший водолазный комплект для работы на совсем небольшой глубине. Я раньше дайвингом увлекался, так что немного в этом всем разбираюсь. Противогаз понятно зачем. Насос подключен к длинному шлангу. Кто-то на лодке, например, подавал бы в него воздух. Так, а выходил бы он через клапан самого противогаза. Просто как мычание. Чтобы шланг сам по себе не тонул и не мешал ныряльщику, к нему два поплавка подсоединили. Ага, так он будет все время вверх тянуться. Ну да, метров до пяти, наверное. Вполне годится. И где они с ним ныряли, интересно? — озадачился Иван после того, как я объяснил ему смысл находки. А хрен их знает, — ответил я прямо и четко. — Где мы это нашли и нырять-то было негде. — Ладно, потом разберемся. Собрали вещи обратно в мешки, задвинули их под сиденье. Я даже пулемету в ствольную коробку заглянул, но ничего интересного не нашел. — Кстати, Вань, а вот ты как думаешь, того мужика зачем привалили? — Кто его знает, — хмыкнул он. — Может, сделал что-то не то, может, заподозрили в чем-то. А может, и просто не нужен. Не положено ему с остальными в рай идти». «Думаешь, что в рай?» — усмехнулся я. «Черт его знает, если честно. Но в главном я с тобой согласен. Они там ушли. И ящик этот самый как раз для того и построен. То есть что-то они знали. И были достаточно в своих знаниях уверены. Хотя бы для того, чтобы эксперимент на себе поставить». «Ну, я бы так утверждать не стал», — усомнился я. — У нас на этот счет доказательств никаких. Могли просто все приготовить и куда-то дальше порулить. — Лодка-то на месте, — возразил Иван. — А может быть, там две лодки было, — предположил я. — И записки нам никто никакой не оставил. Мол, не поминайте лихом, ушел на тот свет, вечно ваш серых. Не было же, а? — Не было. Кстати, а ты чего не захотел сам посмотреть, куда они ушли? Вопрос хоть и был с подковыркой и в шутку задан, но ответил я на него вполне даже серьезно. «А может, из этого ящика куда-нибудь вообще между слоями выкидывает? Типа будет у тебя вечная жизнь, и вокруг вечная тьма. Оно мне надо? Кстати, катерок показался. Заглянем?» «Да уж заглянем. Куда мы денемся?» Вздохнул Иван, поднимаясь на ноги и застегивая куртку. «Федь, давай к берегу. Поглядим, кто там и для чего пришвартовался». «Без базара!» На катере, в тесноватом грузовом трюме, что расположился под люком на корме, нашелся набор добротных деревянных щитов металлической кантовки. То есть еще один темный ящик, вроде того, в котором мы нашли труп на острове. Ты гля, этот серых с бандой тут вообще обжился, целый флот завел и все такое. А чего ящик так бросили? Похоже, что не понадобился уже, — сказал Иван. Одного хватило, а этот запасным был. Ладно, пошаримся, уже приказал он. Федька, к приказу, отнесся легко, сказав Вы пока шарьтесь, а я движок посмотрю. Нравится мне это корыто, может, и заведется. Иван сокрушенно покачал головой, но ничего не сказал на этот счет. А я решил, что Федька прав. Котерок-то солидный, такой самому, глядишь, пригодился бы. Тут ведь вовсе не жадность, а голый расчет. Река оказалась самым настоящим безопасным проходом во тьму. И Серых, если это был он, ушел, если, конечно, ушел, с острова посреди реки, под этой самой тьмой. Вывод — полезно иметь что-то такое, на чем можно заново войти в тьму и, например, привезти на остров еще один ящик. Нет, в частную собственность его никто не отдаст, это ежу понятно. Но вот хотя бы на группу такое взять — это реально, как мне кажется. Обыск опять ничего интересного не дал. Ещё инструменты, на этот раз в фанерном ящичке с ручкой для переноски, миски, кружки, всё чисто вымыто, пачка чаю, банка с сахаром, фанерка с зажимом и карандашик при ней. Но ни одного листа бумаги. Зато сам катер понравился, потому как это был уже не катер, а целый пароходик. Большой кубрик с койками диванами вдоль стен, большой стол, камбус — Просторная ходовая рубка, грузовой трюм, куда, если верить нанесенным по трафаретам цифрам, можно было упаковать аж три тонны груза. Лебедки на носу и корме. «Буксиры-то, кроме всего», — пояснил Федька, увидев, как я разглядываю неожиданно мощные лебедки с толстыми тросами. «Можем торговляшкой заняться, если зажать получится. Вань, получится? Партнером возьмем». Иван буквально застонал, повернувшись к Федьке. «Ты вообще как, в своем уме?» «Да ладно, ладно! Все равно зажлобитесь!» Завершил свою мысль Федька. «Хоть на группу оставьте корыто! Придется ведь еще плавать! Рубь за сто!»